Глава девятнадцатая. Маша. Через несколько дней Валентин Иванович снова навестил меня, и мы уже окончательно договорились, что я могу приезжать на плановый осмотра сама. Чувствовала я себя вполне нормально, если не считать, что по утрам все же чуть-чуть мутило. Поэтому Нину Ивановну я отпустила со спокойным сердцем, уверенная, что теперь вполне способна справляться сама. Волков все же сдержал слово и еду готовил повар, строгий мужчина лет 60. Я лишь однажды встретила его, когда спустилась вниз, чтобы поесть. Каждое утро у меня появлялся свежий букет ромашек. Мне никак не удавалось проснуться, вовремя, чтобы все же узнать, сам ли Олег приносил их. С ним мы вообще почти не пересекались, всего несколько раз. И каждый раз он держался подчеркнуто вежливо, интересовался самочувствием и напоминал о том, что я должна думать о ребенке. И все. Никаких взглядов или хоть каких-то знаков. Я все ждала, что он сорвется, покажет свои эмоции, но время шло... А единственным напоминанием, что, возможно, я его интересую не только как мать его ребенка, но и как женщина, были неизменные букеты ромашек. Больше ничего не происходило до сегодняшнего утра. Я проснулась еще затемно. Проворочилась час, но так и не смогла уснуть. И лишь когда стало светать, кажется, задремала. И потому услышала, как открылась дверь, и в комнату кто-то вошел. Я замерла, боясь пугнуть удачу. Какое-то время лежала, прислушиваясь, и только когда шаги стали удаляться, решила рискнуть. Приоткрыв глаза, увидела, что посреди комнаты стоял волков, стоял и смотрел. Я сонно моргнула, пытаясь придумать, как начать разговор. Скосила взгляд в сторону и поняла, что букет был вчерашний. Привет, пробормотала расстроенно. Как себя чувствуешь? задал он дежурный вопрос. Хорошо, послушно ответила я. Зачем ты здесь? Мужчина едва заметно дернулся от моего вопроса, но тут же взял себя в руки. Зашел проведать. Скупо бросил он. Когда я сплю... «Вот именно, тебе надо отдыхать, подумай о ребёнке. Я едва не расплакалась от досады. Его слова лишь усилили мои сомнения. Но ругаться и спорить, какой в этом смысл? Просто отвернулась к стенке, промолчала. Я ждала, что мужчина уйдет, но нет. Какое-то время тишину ничто не нарушало, пока Олег не обошел кровать и не встал напротив. «Валентин Иванович сказал, что ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы посетить магазин. Я замерла, не веря своим ушам. Егор тебя отвезет сегодня». «Спасибо», — произнесла, поднимая на него взгляд. «Надеюсь, ты не собираешься что-то снова учудить и напоминать о послушании не надо?» «Что?» «Не знаю, сбежать или еще что?» — развел руками мужчина. «Ты же сам сказал, что это твой город», — тихо возразила я. «Куда я сбегу?» «Хорошо, что ты это понимаешь. Карту возьмешь у Егора», — сказал он. И как только я хотела возразить, нахмурился. «Снова скажешь, что ничего не надо?» «Тебе, а ребенку? Уверена, что потянешь все, что нужно». И я промолчала, что было ответить, что да, возможности у меня куда меньше, что я не в состоянии купить пинетки сама, да разве он поймет, как обидно это звучит? Не упрямся, будь послушный, добавил да, он напоследок и ушел. Настроение испортилось окончательно. Не хотелось ни вставать, ни двигаться, уснуть тоже не получалось. Да и как спать после такого разговора? Поэтому я не пропустила момент, когда дверь опять осторожно приоткрылась, и в комнату проскользнула, кажется, горничная с новым букетом. Что ж, вот и ответ. Ой, замерла та, заметив, что я не сплю. А затем быстро поменяла цветы и также быстро покинула комнату. Цветы больше не радовали, было грустно. Казалось бы, да и ладно, сдался мне этот Волков. Но меня почему-то очень расстраивала его манера поведения. Разве с таким положением дел я могла себя чувствовать здесь, как дома? Почему он не мог просто поговорить, просто перестать быть таким отстраненным и непробиваемым? Чтобы хоть немного отвлечься, решила все же позвонить Матвею. Честно, предупредила того, что времени у меня немного, и я не знаю, во сколько конкретно смогу приехать, но парня это не расстроило. Я буду ждать, Маш, уверенно заявил он, прежде чем попрощаться. Егор постучался ко мне после обеда. Олег Викторович сказал вас отвезти в магазин. Мне надо 15 минут, чтобы собраться, тут же ответила, слезая с постели. Подожду в машине. Мужчина ушел, а я вспомнила, как он предупреждал меня, что волков все равно получит то, что он хочет. Тогда охранник смотрел на меня снисходительно, теперь же Мотнув головой, отбросила ненужные мысли. Собралась я быстро. Сама не заметила, как на меня стала давить вся эта обстановка. Простой поход в магазин сейчас воспринимался как какое-то путешествие. За эти дни я максимум гуляла по саду. А сейчас, наконец, была возможность, пусть ненадолго, но почувствовать себя прежней, урвать кусочек жизни до. «В какой магазин поедем?» — спросил Егор, едва я села в машину. «В центральной торговой», — отрапортовала я. «Тот, что на углу Маринской и Тополева». Понял. Больше мы ни о чем не говорили. На парковке Егор вышел вслед за мной, явно собираясь сопровождать. «Можно мне самой?» — спросила я в лоб. «У меня четкие инструкции», — покачал головой мужчина. «Какие инструкции? Я в детский магазин иду. Не выпускать вас из виду». Это было проблемой. Не сомневалась даже, что Егор тут же доложит своему хозяину про Матвея, если пойдет со мной. «Я так не хочу», — покачала головой. «Я хочу спокойно побродить и повыбирать ползунки, понимаешь?» Егор лишь пожал плечами. Олег Викторович велел не оставлять вас. «Вас? Надо же!» раньше спокойно тыкал мне. «Позвони ему, пожалуйста». В этот раз охранник спорить не стал и тут же набрал номер Волкова и отдал мне телефон. «Слушаю», — ответил тот почти сразу. «Я хотела бы сама пойти в магазин», — сдержанно произнесла я. «Так иди, без няньки за спиной. Это не обсуждается», — жестко припечатал Олег. «Не нравится? Не ходи». «То есть все это просто фарс?» — с горечью спросила я, едва не плача. Знал, что мне это не понравится, и... Я не договорила. Ком в горле мешал. Голос дрожал, и я вот-вот готова была разрыдаться. Наивная дурочка. Молча отдала телефон Егору и пошла к машине. Села всхлипывая. Было обидно. Получается, что Волков все просчитал заранее. Вдруг дверь открылась, и Егор протянул мне зачем-то свой телефон. «Это вас. Я с неохотой взяла тот. Алло? Маша, ты не останешься одна, это небезопасно, понимаешь?» «Понимаю», — равнодушно ответила я. Послышался тяжелый вздох. «Почему ты такая упрямая?» «Не стоило давать надежду, Олег, можно было прямо сказать», произнесла тем же тоном. «Ты сама упрямишься. Не надо, не трать время, я переживу». Кажется, Волков выругался, я мало что разобрала. «Что тебя не устраивает? Что Егор будет рядом и высмеет твой выбор пеленок или что?» «Я и так, круглые сутки под присмотром. Зачем-то стал оправдываться я. Куда не пойду, везде твои люди. Даже в комнату ко мне приходят, пока я сплю». Ты все контролируешь от и до. Я забочусь о тебе. Это для твоего же блага. Да, удобное оправдание, но я задыхаюсь от этого, понимаешь? Разве это так много дать мне возможность просто пройтись по магазину? Что со мной случится? Это так важно? Походить среди полок с игрушками одной? Для меня важно. Я хочу хоть немного времени для себя, понимаешь? Когда никто не дышит в затылок. Повесла пауза. Я не тешила себя иллюзией «нет, волков не услышат меня». Я уже уяснила, что он привык жить и поступать так, как решает он. Что ему мои слова истерики? «Егор подождет тебя у дверей магазина», — наконец произнес он. «Но если вдруг он решит, что тебе что-то грозит, ты должна будешь слушаться его беспрекословно. Ты поняла?» «Поняла». Раздались короткие гудки, а я все еще сидела, не веря, что Олег изменил свое решение. Охранник терпеливо ждал, пока выйду на улицу. Наконец собралась с мыслями и выбралась из машины. Егор молчаливо принял мобильный и последовал за мной. Магазин, в который я направлялась, находился на втором этаже и оказался довольно небольшим. Как и везде, стены были стеклянные, так что Егору не составляло труда контролировать ситуацию даже снаружи. И все же я до конца не верила, что наставят меня одну, пока не переступила порог детского магазина. Но охранник оставил, и я вздохнула с облегчением.